Глава 35. То, что район развалин действительно оказался знакомым, намного облегчило Сенцову хлопоты этой ночи. Сначала он принимал участок от комбата из Цветковского полка, лазил с ним по развалинам, устанавливал в охранении своих людей вместо тех, кто снимался и уходил, потом беспокоился, где локоть соседа слева и справа. А это в темноте тоже не сразу выяснишь. Из подвала, где расположились, пришлось вытащить несколько немецких трупов, но не похоже, что убитые в бою. Все с перевязками, наверное, днем сюда сносили умирающих от ран. Потом, когда начали подходить свои Сенцов стал уточнять с командирами рот, где и кто разместился. Но уточнить ночью по карте мало, надо своей рукой пощупать и своими ногами дойти до каждого. Занимался этим еще два часа вместе с Рыбочкиным. Участок батальона теперь был правда невелик. Все в кулаке, но небольшое пространство это, до того было ископано взрывами и загромождено обвалившимися стенами, сожженной техникой, битым кирпичом и мерзлыми трупами, что сам черт ногу сломит. Когда был у Чугунова и уточнял участок и вороты, спросил, как там было дальше на высотке, где соединились. Потом много пришло от них, сказал Чугунов, целый митинг был. И как прошел? Ничего себе хорошо. Вам Замполит красивее расскажет. Чугунов сказал это без насмешки, а просто по своей натуре считал, что его долг дело делать, а рассказывать любой, а не только Завалишин, расскажет лучше его. Но Завалишина все еще не было. Подгребал все остальное хозяйство вместе с Ильиным. И неудивительно, дело хлопотливое, тем более ночью. Обеде у участке род Сенцов вернулся вместе с Рыбочкиным к себе в подвал, уже немного прибранный, но еще с молчащим телефоном. Иван Авдеевич, золотой человек, вскипетил на сухом немецком спирте котелок чаю. Выпили с Рыбочкиным по кружке и погрызли сухарей. Может, тушенки подогреть, спросил Иван Авдеевич. Возможно та самая, подумал Сенцов о Сидаре, снятом с убитого разведчика, и отказался. От усталости даже есть не захотелось, чай другое дело. поглядите товарищ старший лейтенант. Для старшего политрука эти очки неподходящие будут. Снова подошел к столу Иван Ивановдеевич и положил перед Сенцовым очки в роговой оправе. Одно стекло у них было треснуто. Как у него тоже треснутые, сказал Сенцов. У него по серёдки, а эти с краю. А где их теперь целые возьмешь? — недовольно сказал Иван деич Я, как только вы сказали, уже три дня солдат прошу. и не находят, все битые. Сенцов взял со стола очки и примерил. Все сразу стало как в тумане. Да, сильные, возможно, подойдут за завалишину. Наверное, какой-нибудь немец носил, тоже слепой, с ограниченной годностью. А Ильин и Завалишин все не шли, и не шли. И связи с полком пока не было, штаб где-то еще передвигался. Вы раньше в этих же местах воевали, спросил Рыбочкин, вернувшись Нцова к воспоминаниям о брошенных ночными заботами. Да. Откуда ты знаешь? А еще в начале, помните, когда мы расспрашивали, где вы воевали, себе на плане Сталинграда отметку сделал. Даже план имеешь. Смотри, какой запасливый, сказал Сенцов. А я еще в декабре при выписке из училища в городское читальнее с одной довоенной книги этот план на кальку снял. Мы тогда всеми читали, что под Сталинградом поедем. Да, хороший парнишка». Как говорит про него Ильин, очень даже хороший парнишка, подумал Сенцов. Живым останется, наверное, артистом будет, здорово стихи читает. Я сам не в этих домах воевал, сказал Сенцов. но тут одно время штаб нашего полка был, а я воевал немного правее, где теперь Зыряна. Возможно, у него КП в том же доме, где у меня был. Там подвал очень хороший». Сходите потом туда, спросил Рыбочкин. Схожу для интереса, если время выберу. Называли тогда его дом со скворешней». Почему со скворешней?» А там во дворе был столб врыт и скворешня висела, птичий домик. Сейчас, конечно, навряд ли осталось. Он взглянул на Рыбочкина и увидел, что тот клонится головой к столу. Приляг. Лучше вы прилягте, товарищ комбат. Поспи. Спать захочу под Не бойся, не пожалею. Рыбочкин отвалился от стола, лег плашмя на лавку и сразу заснул. Слово больше не сказал. И едва лег, как затрещал на столе телефон. Значит, есть теперь связь с полком. Девятый слушает. На том конце провода был капитан Чернышов, начальник штаба полка. Где находишься? Где приказано? Уточни. Сенцов уточнил. Чернышов задал несколько вопросов, которые можно было и не задавать, потом сказал: "Поздравляю, с тебя причитается". "Спасибо", сказал Сенцов, поняв из его слов, что в штабе все же придавали значение тому, что их батальон первым полку соединился, 62. -й. "Раз причитается за мной". "Мало радости слышу в голосе". "А чего чересчур радоваться?", сказал Сенцов. "Война еще не вся". Тебе видней, сказал Чернышов. У меня все. Сенцов положил трубку, услышал за спиной шаги и подумал, что это Ильин, но это был Левашов. Как у тебя? не садясь, спросил Левашов. В основном сосредоточились, сказал Сенцов. Жду Ильина, Придет, последние подтянет. Садитесь, чаем угощу. Не надо, у себя попью, как вернусь. С полдня в полку не был, у Зырянова проторчал. Опытный, опытный, а всё же зарвался, чуть не потрепали его немцы. Все доказывает, какой он есть: с одной стороны хорошо, а с другой плохо. С способен зря голову положить и не одну свою. Кто это храпит? Рыбочкин. Здорово дает», — сказал Левашов. Сенцов подошел к Рыбочкину, уткнувшимися ртом и носом в ушанку, повернул его, и тот сразу задышал по-детски глубоко и ровно. На, держи. Левашов сунул руку под полушубок и вытащил оттуда что-то маленькое, завернутое в обрывок газеты. Поздравляю из личных запасов. Сенцов с недоумением посмотрел на него и развернул бумажку ней Лежали две новенькие шпалы, что капитана дали. "От меня первого, что ли слышишь, для меня новость?" "Какая же новость?" Туманян еще днем мне сказал. "Вам сказала мне нет, кроме долбежки, от него весь день ничего не слышал." "Вот черт самолюбивый," сказал Левашов. «До да чего переживаешь, что Цветков первым соединился собственного комбата со званием поздравить сил не нашел». А я уже было решил он Зырянова прямо в полк, а потом подумал, нет, зайду, отдам шпалы. Спасибо. Авдеевич крикнул Левашов, и когда Иван Авдеевич вошел, показал ему на Сенцова, капитану шпалы, приверни, а то он не по званию одетый. Сенцов снял полушубок и стащил через голову гимнастерку. Приверните для памяти, чтоб крепче было. Набрось полушубок, сказал Левашов. Сенцов накинул на плечи полушубок и рассмеялся, вспомнив о звонке начальника штаба полка. Чернышов меня поздравляет по телефону, а я не понял. Он говорит: "Мало радуешься", а я отвечаю: "Война еще не вся". Так его понял, что он меня соединением поздравляет. Так ли, не так понял, а все равно ответ глупый дал, сказал Левашов. Как же так не радоваться? Только тогда и начнем радоваться, когда война вся ерунда. Если по дороге всякому маломальскому не радоваться, то на мой характер до конца войны не доживешь. Как самый момент соединения был красивый. Сенсор рассказал, какой это был момент, и сейчас, когда рассказывал чувство обыденности и даже какого-то разочарования, которое он испытал тогда, сгладилось и исчезло. Момент и ему самому уже начинал казаться красивым. И голос его даже чуточку дрогнул, когда он дошел до того, как солдаты расстелили флаг на куске фанеры, а политрук стал писать на нем бойцам 101-й. И где же он теперь, этот флаг? Нет, его забрали. Кто забрал? Нахмурился Левашов, он не любил, когда его обходили в таких вещах, а распоряжались без него в полку. Наскочил какой-то полковой комиссар из политотдела армии и забрал. Эму было сказал, что это нам для дивизии. Но, видимо, я дурак в таких делах. Он разъяснил мне мою несознательность, забрал и поволок, сильно торопился. Как его фамилия, спросил Левашов, и глаза его стали узкими. Он мне не докладывал, сказал Сенцов. А какой он из себя? Какой из себя? Сенцов вдруг затруднился ответить. Какой из себя был полковой комиссар, потому что в его памяти Он никакой из себя не был, просто был полковой комиссар в белом новом полушубке. Былое лицо, но не запомнилось, запомнился только голос деловой и поспешный, и как неожиданно быстро он пошел назад, когда забрал флаг. Но всего этого не стал говорить Левашову, потому что чувство все увеличивавшейся неприязни было еще не совсем понятно ему самому. Вместо этого сказал, усмехнувшись, в новом полушубке а мысленно про себя с досадой добавил белым при белом по снегу не ползаном по окопам не лёженным а за флаг зубами схватился